За обедом уже стали друзьями, а расставание сделало из нас почти брата и сестру. А во что бы все это переросло через два 3 дня? В лодке лоцмана Александр несколько успокаивается. Между тем наступила ночь, подул ветер, море разыгралось. Александр промок до нитки. Лоцман убирает парус и пытается грести. Но напрасно. Остается только держать руль. К счастью, прилив гонит лодку к берегу, но ее сносит в сторону Куразика. Наконец причалили. Александр выпрыгивает из лодки, и волна накрывает его с головой. Он чертыхается. Какой же я идиот, что ввязываюсь в подобные прогулки, которым меня ничто не принуждает. Он дает лоцману монету и бежит греться в Сен-Назер. В единственном постоялом дворе сонный хозяин долго не хочет открывать. Александр посылает ему пять франков через окно. Сезам действует. И вот уже он голышом греется перед огнем жаркими вересковыми дровами. На следующий день он возвращается в Пембёв и далее следует в Нант. Потом в Тур, где передает письма матери Полины и, наконец, возвращается в Париж. В последующие годы он пройдет по морям сотни километров, но никогда не вернется на Атлантику, возможно, из-за скверных воспоминаний о ледяном купании, а может, из страха, что не сумеет устоять перед искушением отправиться с Заполиной на острова. Его первая спекуляция плохо кончилась, Когда Генрих III начал приносить ему деньги, он, наученный прошлым опытом, не полагается на будущее. Оплатил в кафе демар свои обеды и ужины на год вперед. Хозяин кафе этим временем разорился, и Александр потерял на этом 1800 франков. Двое слуг, плата за четыре квартиры, пансион мари Луизы, необходимость, поддерживать определенный уровень жизни, все это быстро исчерпало все его ресурсы. Конечно, впереди у него была Юдивь, получившая название «Король Роберт» и «Прекрасная Юдивь». Но требовалось время, чтобы ее закончить, чтобы ее принял театр, чтобы начались репетиции. И он вспоминает об Орлеанском уже же упомянутом выше письме он снова просит о должности библиотекаря, на этот раз в замке Дю, в Верхней Нормандии, недалеко от Дьепа. Должно быть, его ситуация была совсем плачевной, если он согласен даже на ссылку. Но герцог предпочитает иметь его под рукой. И 20 июня 1829 года он назначает его заместителем библиотекаря в пале с годовым жалованием 1200 франков. То есть на 600 франков меньше, чем он получал в департаменте лесу. Хоть немного, но все же удалось герцогу сэкономить, не зря он славился своей скупостью. Однако, проиграв в жаловании, отбросившим его на шесть лет назад, когда он был внештатным переписчиком, кое в чем Александр все же и выиграл. Так среди его новых коллег оказался поэт Вату, полный маленьких недостатков и больших достоинств. Таланкор, один из его дуэльных секундантов, и Казимир де Лавинь, который обошелся с ним холодно, завидуя успеху Генриха Третьего. Теперь в распоряжении Александра огромный кабинет, где я вполне мог, и даже с большим, чем в Королевской библиотеке, комфортом заниматься моими литературными и историческими изысканиями. Так как особых требований в его усидчивости и пунктуальности никто не предъявляет, он довольно быстро продвигается в работе над Третьей редакцией, своей драмы в стихах в начале июля он договаривается о новом отпуске опять едет в шартер к сестре и заканчивает юив с распущенными волосами